Глава 4. Первая неприятность у нас произошла на третий день пути. К нам уже присоединилось несколько торговых судов, которые поняли, что с нами будет гораздо безопаснее. Видно на них и нацелились несколько пиратских судов, которые решили, по всей видимости, что везут что-то ценное, раз такая охрана. Удивительно, что среди пиратов был сильный маг-воздушник. Видимо, поэтому они решили, что с легкостью справятся с нами. День уже заканчивался, и мы готовились пристать к берегу, когда нам на перерез рванули несколько судов, меньше наших, но не ненамного. Само собой, пытаться избежать столкновения мы не стали. Да и возможности такой не было. Пираты работали веслами, а мы шли под парусом. Пока весла достанем, пока разгонимся, немало времени пройдет. А его у нас не было. Купцы, которые следовали за нами, стали отворачивать, чтобы избежать сражения. А вот наши, наоборот, повернули на пиратов и стали сближаться с их судами. Мы плыли на втором корабле в нашем караване. Поэтому не наш капитан отдавал приказы, что делать. Он, видно, просто повторял все действия за ведущим кораблем. Матросы спешно убрали паруса, а с нижней палубы, на которой располагались грибцы, раздались зычные крики и удары кнута. Вскоре по воде дружно ударили веслу. Два небольших флота начали сближаться друг с другом. Мне даже удалось рассмотреть вражеского мага, который глядел на нас и, по всей видимости, собирался нанести удар. Только не суждено было этому сбыться. Первым нанес удар наставник. Мы еще были на приличном расстоянии, поэтому я не мог вступить в сражение. Даже с арбалета попаду только при большой удаче. Пришлось наблюдать за работой архимага который также стоял на носу корабля. Наставник ударил заклинанием магии воды. Перед носом вражеской эскадры начала вырастать большая волна, которая сначала стояла на месте, а потом двинулась в сторону кораблей противника. Вероятно, это была сборная солянка, так как один корабль тут же стал отворачивать в сторону, чтобы уйти. Понял капитан, что непростые тут охранники. Маг противника без дела не сидел и создал встречную волну, которая была немного меньше. Но вот встретившись, они друг друга уничтожили, не нанеся урона кораблям. Я был уверен, что наставнику не составит труда уничтожить в считанные минуты всех врагов. Только вот он просто стоял и издевался над вражеским магом, заклинание которого просто развеивал, не давая ему нанести удар. При этом вид у учителя был очень довольный. Нравилось ему глумиться над более слабым противником. Некоторые наши нетерпеливые наемники уже начали азартно обстреливать пиратов. Прятались за бортом и изредка выглядывали, опасаясь получить ответный болт. Три наших корабля выстроились в ряд и фронтом надвигались на врага. А вот у противников так четко действовать не получалось. Часть кораблей вырвалась вперед, а часть отстала. Против нас было шесть кораблей. Седьмой спешно греб к берегу. Когда позволило расстояние, нанес удар и я. Другие маги уже вовсю выкашивали врагов, снося мачты вместе с людьми, которые уже были не рады, что напали на такую зубастую добычу. Мудрить я не стал. Нанес удар огненным смерчем, который изучил в крепости. Самый опасный противник для корабля — это огонь. Вот и пусть побегают, туша пожар. Смерч получился. Но он начал, как и в прошлый раз, метаться по реке, только краешком задев одну из пиратских посудин. К сожалению, огонь сразу потушили, так что вреда я особого не нанес. А вот Смерч напоследок решил и в мою сторону прогуляться. Причем в прошлый раз такого не было. Я спешно начал плести заклинание развоплощения, всем нутром ощущая недовольство наставника. С третьего раза, когда наша команда уже начала волноваться, У меня получилось уничтожить огненный смерч. И я взял в руки арбалет, чтобы больше не создавать проблем. Тяжелого боя, похоже, не будет. Почти все корабли пиратов остановились. А сами разбойники стали прыгать в воду и грести к берегу, понимая, что на своих судах им уйти просто не дадут. Даже развернуться не успеют. В абордаже не принимал участия. Только стоял с арбалетом и изредка стрелял в особо шустрых пиратов. Таких было мало. Наемники быстро вырезали всех на одном корабле, а потом переходили на другой, творить грабеж и бесчинство. Ученик, тяжело вздохнул наставник, прежде чем что-то сделать, всегда думай головой. Хорошо? Хорошо, покладисто согласился я. Почему вы просто не сожгли эти корабли? Потому что эти маги могут неплохо заработать на травках, которые будут собирать на материке. Наемники не знают, как их сохранить. «А вот трофеи им тоже нужны, поэтому и не сжег. Ты в следующий раз, если битва будет на воде, то просто возьми свою оглоблю и иди рыбу лови, подальше от нас. Больше толку будет». «Я все понял. В следующий раз не буду пользоваться магией огня». «Господин Рагон», — прервал нашу неприятную беседу сотник, «мага живьем взяли и одного дворянина. Куда их? За борт или повесить? Тащи сюда!» Поговорю с ними сначала. Вскоре перед нами стояли на коленях два человека, причем оба дворяне. Только вот маг оказался слабохарактерным и сдался наемником без боя. А вот второй был сильно избит и поранен. Видно, решил оказать сопротивление и за это был наказан. «И кто тут у нас такой резвый?» — полюбопытствовал учитель, подходя к пленникам. «Два барона. Интересную вы себе профессию нашли». «А у одного даже земля имеется. Как вы смогли так низко пасть, господа? Вроде по вашим землям война не прошлась. Я имею право в своих водах брать плату», — прорычал избитый барон. «Да ладно!» — непритворно удивился наставник. «А то, что по приказу императора нельзя брать за это плату, как и за перемещение по дорогам, вам известно? Или вы считаете, что вас это не касается?» — Может, вы думаете, что сейчас можно все, так как войска понесли большие потери, и теперь властям будет не до вас? — Не твое дело, маг. Что вы от меня хотите? Выкуп? — Мое, мой дорогой друг. А выкуп берут с пленников, а не с бандитов. А я же, выполняя волю императора, просто вынужден буду вас казнить. А после о разбое, который вы устраивали, узнает вся столица и вашу семью лишат дворянского достоинства. Мы можем договориться. Спесь с барона слетела. Он, видно, решил, что сможет заплатить и уйти, наивный дурачок. Как минимум, мы не станем останавливаться, чтобы дождаться выкупа. Сейчас пиратские судна уже обшаривают и перетаскивают все ценное к нам, а после отправят их на дно. «Повесить!» — скомандовал Архимаг, и первого пирата потащили на его корабль. «Нужно отдать должное дворянину». Он не стал орать и молить о пощаде, хотя активно сопротивлялся. Конечно, это ему не помогло. Поэтому вскоре он уже болтался в петле. Вот маг оказался более слабохарактерным. Едва только услышал приговор, как начал молить о пощаде. «Я не виноват!» — заорал одаренный, задергавшись в руках наемников. «Меня заставили!» Тут нужно отметить, что сил этот человек во время боя потратил немного. Я знал по себе, что когда полностью опустошаешь свой магический резерв, то с ног валишься. А поэтому было незаметно, что он приложил все усилия для победы. «Заткнись!» — скомандовал наставник, от чего пират сразу смолк. «Какая у тебя ступень?» «Седьмая!» — ответил он, глядя на архимага, как побитая собака. «Седьмая!» — повторил наставник. А почему так слабо сопротивлялся? Испугался я, сразу почувствовал, что вы сильнее меня. Да и один был. У вас магов несколько, поэтому сразу сдался вашим солдатам. От этих слов архимаг скривился. Видно, он даже в кошмарном сне не мог представить, что сам признает кого-то сильнее себя. Гордость не позволит. Мне кажется, что если бы у моего учителя закончился магический резерв во время боя, и он попал в плен, то скорее бы на врагов с ножом бросился, чем вот так валяться в ногах, размазывая сопли по лицу. Даже удивительно, как этот пират смог в магической школе отучиться. Видно же, что трус изрядный. Возможно, его просто не вызывали на дуэль, или он всегда просил прощения по делу и без дела. Вот и выжил. Впрочем, может, он только перед могущественными людьми так себя ведет. «Что же с тобой делать?» – задумчиво произнес Рагон. Тоже в петлю определить? Там место еще есть. — Нет, нет, нет! — залепетал мужчина. — Возьмите к себе на службу. Я вас никогда не предам. — На службу? — захохотал наставник. — Да зачем мне нужно такое ничтожество? Чтобы ты так же, как и сегодня, струсил и сдался в бою, когда на тебя будут надеяться? Не сдамся! Это был последний раз! Видно было, что моему учителю не хотелось убивать этого человека. Тут дело не в гуманизме. У моего наставника вряд ли было что-то подобное в душе. Просто этот маг нам на самом деле мог понадобиться. Учитывая, что путешествие проходит по воде, да и вообще одаренные седьмой ступени – большая редкость. «Ладно», – махнул рукой архимаг, видно, приняв какое-то решение. «Выделите ему место, где он будет спать. Позже я еще с ним поговорю». «Спасибо!» — обрадовался мужчина, и хотел было поцеловать руку учителю, даже губы потянул и попытался наклониться вперед. Только наемники не оценили такой душевный порыв, отчего маг воды получил по лицу ногой, после чего его утащили на нижнюю палубу. «Наставник!» — обратился я к Рагону. «Не боитесь, что этот маг что-нибудь выкинет и сбежит?» «Нет, некуда ему бежать!» А если такое случится, то вскоре о том, что он пират, узнает вся империя. Магов седьмой ступени хватает, но и они все известны нашей канцелярии, Поэтому найти это ничтожество не составит труда. Поэтому любой стражник сможет ему болт в брюхо всадить. Вскоре сбор трофеев закончился. Сотник подошел к нам и поинтересовался, что делать с кораблями. Они, конечно, немного пострадали в бою. Но все же их можно было отремонтировать, а парочка даже могла идти под парусом без всякого ремонта. На мой непрофессиональный взгляд, конечно. «Сожгите их», — скомандовал Архимаг. «Может быть, торговцы купят?» Снова влез я со своим предложением. «Вон они возвращаются. Действительно, корабли, которые во время боя решили удрать, пока мы бьемся с пиратами, начали возвращаться к нам. Вот негодяи!» У них ведь тоже были на борту охранники, поэтому могли бы и принять участие в бою. Хорошо, пусть будет так. Предложите им трофеи, только долго не торгуйтесь. Времени у нас совсем не осталось. Только предупредите их, что ждать никто не будет, пока они починят эти корыта. Может быть, не предупреждать об этом? Осторожно предложил наемник. Вдруг не станут покупать, а за охрану они нам все равно не платили. Делайте, как хотите, только время не тяните, стемнеет скоро, а болтаться на реке ночью я не собираюсь. Во время боя несколько наших наемников получили ранения. Убитых не было, что сильно удивляло, врагов было гораздо больше. Нам помогло подавляющее превосходство магов, да и снаряжены были пираты плохо. У всех были слабенькие амулеты, только у мага хороший, поэтому и смог выжить». Долго наслаждаться путешествием мне наставник не дал. Началось обучение, причем активное. Единственное отличие от школы – мало практики. Все-таки наставник опасался, что я корабль могу повредить. Впрочем, во время ночевок удавалось немного попрактиковаться. Мага не повесили. Не знаю, о чем учитель с ним разговаривал, но уже на следующий день он ходил, гордо задрав голову, показывая всем, что он дворянин. Да еще и маг. В общем, включил аристократа. Оказалось, что у этого человека и свои земли есть, которые ему дали, когда он достиг шестой ступени. Быстро этот человек в себя пришел, умеет приспособиться. Один раз его пришлось послать куда подальше. Слишком нагло себя вел. Во время путешествия на обед мы не останавливались. Да и большинство людей вообще не обедало. А вот я кушал, да и наставник постоянно присоединялся. Собирались на палубе, потому что в трюмах становилось душно по мере приближения к морю, а на свежем воздухе хоть ветерок обдувал. Сотник, который постоянно крутился рядом, присоединялся к нам, причем первый раз его пригласил Архимаг, а потом уже и я стал это делать. Новый помощник наставника тоже был с нами и своей надменной рожей портил мне весь аппетит. «Господин барон», — как-то начал он разговор со мной. «До этого мы почти не общались. Почему вы за наш стол простоледина зовете?» Учитель, который в это время тоже был рядом, молчал, ожидая моего ответа. «А почему я этого делать не могу?» «Вы недавно стали дворянином, поэтому должны поддерживать отношения с ровней», решил поучить меня бывший пират. «А вы на равных общаетесь с людьми, которые гораздо ниже по статусу». «Так и с вами общаюсь», — пояснил я. — А вы вообще пират, которому самое место в петле, и который только по великой доброте моего учителя сейчас дышит. После моих слов сотник, который сидел рядом и о котором, собственно, была речь, хрюкнул и отвернулся. Причем неизвестно, что его больше развеселило, то, что я назвал мага пиратом, или то, что мой наставник добрый. — Да что вы себе позволяете? — вскочил со стула маг. — Заткнись и жри молча. — посоветовал я ему. — Никто твоих громких выкриков и праведного гнева не оценит. С кем и как я общаюсь — не твое дело. Понятно? Поэтому советую к этому разговору не возвращаться. На твоем месте я бы сам старался немного изменить свое отношение к людям, которые тебя окружают. Мы скоро будем в очень опасных местах, где выживает в лучшем случае треть. Так что гонор свой оставь для кого-нибудь другого. — Если подохнуть не хочешь раньше времени. — Это что, угроза? — снова завелся маг. — Да нужен ты мне, чтобы угрожать. Просто во время боя тебя никто не прикроет, и станешь ты ужином какого-нибудь диковинного зверя. — Грамотный мальчик, все-таки возьму тебя в мужья! — хмыкнула лекарка, которая была неподалеку. — А вы, господин Мак пират на самом деле не совали бы нос не в свое дело. «Плохой из такого дерьма советчик. Женщина этого мага просто терпеть не могла, возненавидела с первого дня. Меня это поначалу удивляло, но после я случайно узнал, что ее родителей вот такие пираты и убили, поэтому она с ненавистью относится ко всем людям, которые занимались разбоем. «Пойду к себе», — сказал маг, посверлив нас злыми глазами. Не понравилось ему, что два человека, которых он в бою размазать может, его унизили. Если бы не наставник, то явно бы он на конфликт пошел. Впрочем, на корабле мы бы его смогли убить. Арбалет постоянно был при мне. Достаточно было пережить первые атаки, а для этого у меня имелся амулет защиты десятой ступени, как и у лекарки и у всего отряда. На этот раз Рагон тоже не скупился. И снарядил всех защиты, которую изготовил сам Судя по разговорам наемников На этот раз может быть гораздо опаснее Чем во время похода на водагов Поэтому магу наставник свой амулет не выделил Хоть они у него и были в запасе Пользовался своим Второй раз у нас произошел конфликт Когда пирату не понравилось, что кубрик, где я сплю Гораздо лучше, чем его Это было неудивительно Так как помещение мы делили с учителем А ему, как самому главному, выделяли все лучшее. Вот этот идиот и пришел ко мне, считая, что я ему место уступлю, а сам пойду спать неизвестно где. Говорю же, что очень быстро дворянин освоился. Господин барон, — начал этот мужик, заявившись ко мне, на этот раз наставника рядом не было. — Вы не хотите поменяться со мной местами? — Нет, не хочу, — коротко ответил я. — А придется, — улыбнулся он. — Дело в том, что я помогаю вашему учителю, и мне нужно находиться рядом с ним постоянно. Мне наплевать, что вам нужно. Можете под порогом спать, не буду против. — Слушай, ты, — с угрозой произнес маг, благодушие с которого мигом слетело, — ты себя кем возомнил? — Пошел вон, господин маг-пират, — закипел я, нисколько не впечатлившись его праведным гневом. Не надо строить иллюзии и считать, что ты выше меня. Это ошибка. Пока от тебя никакой пользы нет. А вот проблемы ты уже начал создавать. Смотри, как бы в петлю не угодить. Мак ушел, матерясь себе под нос. Больше мы с ним вообще не общались, даже не здоровались. Пираты на нас больше не нападали. Хотя еще один раз удалось поучаствовать в битве. Точнее, наемникам с корабля, который двигался первым. Река делала крутой поворот. Вот за ним мы и увидели, как недалеко от берега рубятся команды двух кораблей, которые сцепились баграми друг с другом. Пришлось оказать помощь, так как решили, что это на купца напали пираты, но ошиблись. Это сами разбойники схватились друг с другом. Видно, добычу не поделили, или просто один решил обогатиться за счет другого. Впрочем, эта схватка надолго не затянулась, так как бандиты, едва увидев боевой корабль, начали прыгать в воду, спасая свои шкуры. Немногочисленные храбрецы, пожелавшие дать бой новой опасности, были быстро порублены, а перед этим еще и прорежены арбалетным залпом. Три недели мы шли по реке, иногда под парусами, а иногда и грибцам приходилось потеть. Становилось все жарче и жарче. Так что теперь в помещении днем было трудно находиться. На палубе в тени хоть немного ветер обдувал. Растительность тоже начала меняться. Даже удалось увидеть что-то похожее на пальму. Да и лес начал понемногу меняться. Появилось больше густых кустов и разноцветных растений. Один раз в воде даже змею заметил. Метров 10 длиной. Учитель меня порадовал, сообщив, что она еще и ядовитая а на людей нападает сразу же, не задумываясь. Только вот по сравнению с теми экземплярами, которые водятся на материке, это небольшая змейка и совсем не опасная. По мере приближения к морю, деревень, расположенных на берегу, становилось все больше, а разбойного люда меньше. Местные дворяне пострадали от войны меньше всего. Когда начали собирать всех, способных держать оружие, они откликнулись на зов императора, Но из-за удаленности успели только на последние схватки, да и беженцев, которые составляли костяк разбойного люда, тут было немного. Несколько раз удавалось заночевать в небольших городках, у которых был причал. Там пополняли припасы, в основном которые быстро не портятся, и двигались дальше. Купцы, которые присоединились к нашему каравану, купили захваченные у пиратов корабли и всю ночь работали на них, пытаясь привести их в нормальный вид. Они даже умудрялись от нас не отставать. Конечно, мы иногда уходили в отрыв, но когда останавливались на ночлег, они нас догоняли. Эти торгаши, как и мы, направлялись в крупный город-порт на берегу океана, где собирались купить какие-то товары и отправляться обратно в столицу. Мак все же нарвался на неприятности, снова с кем-то поссорился и в результате был жестоко избит сотником. Причем это позволил сделать наставник которого тоже достало то, что он разлагает дисциплину постоянными придирками ко всем. Причем бывшему пирату не помогло даже дворянство. В этот раз он оскорбил лекарку, сказав ей, что она худородная. Начало этой ссоры я не видел, а застал только концовку. — Сотник! — рыкнул Рагон. — Объясни господину магу, что бывает, когда кто-то считает себя командиром, хотя я его на такую должность не назначал. «Слушаюсь, господин Архимаг!» — бодрым голосом рявкнул в ответ наемник, а после стал жестоко избивать идиота под одобрительное подбадривание лекарки, с довольным видом наблюдающий за этим. «С ним проблем не будет во время нашего путешествия?» — спросил я учителя. «Боюсь, что он может и в спину ударить, или еще что-нибудь выкинуть. Больно мерзкая личность. Не лезь не в свои дела, ученик!» Тут же вызверился на меня наставник. Иначе сам получишь. Последнее время у него было скверное настроение. Не нравилась жара, которая усиливалась с каждым днем. Да и вино у него закончилось, что печалило еще больше. Даже то пойло, которое я взял с собой, он выпил. Хоть и ругался, что такую дрянь с собой взял. Как будто это для него. В местных магазинах вино продавали плохое. Даже удивительно, фруктов тут росло немерено так что могли и научиться делать что-то качественное. Наконец, впереди замаячили стены города, в котором мы должны остановиться на несколько дней, ожидая, когда наши корабли приведут в порядок перед выходом в открытый океан.